Искусство жизни Гуля Брик, здоровый дом «Мой дом, моя крепость» — эта пословица родилась в Англии. В XVII веке юрист Эдуард Кок в комментариях к британскому законодательству написал «Мой дом, моя крепость. Мы хотим дома чувствовать себя в полной безопасности, и, конечно, там ничто не должно быть во вред нашему здоровью. Проведем ревизию и избавимся от всего, что не идет на пользу домочадцам». Предлагаем 8 способов сделать дом не только чистым, но и здоровым. Запахи в квартире. Когда в квартире появляется неприятный запах, большинство людей считают это лишь маленьким неудобством, избавиться от которого можно при помощи освежителей воздуха. Однако в состав таких аэрозолей входят токсичные летучие вещества, легко проникающие в организм через легкие и кожу. Американские специалисты из университета Эмори, штат Джорджия, установили, что при регулярном использовании освежителей воздуха у человека могут развиваться аллергия, астма, проблемы с дыхательной системой. В их официальном отчете содержится следующая информация. У большинства людей, которые регулярно используют такие средства, наблюдаются заложенность носа, насморк, чихание. Одни принимают их за симптомы простуды и лечатся соответственно. Другие видят в них проявление аллергии и стараются избавиться от всех возможных аллергенов в доме, забывая про освежители воздуха. Полезные советы. Если в квартире стоит неприятный запах, есть смысл обратиться в лабораторию экологической экспертизы. Современные технологии анализа состава воздуха позволяют выявить и ликвидировать практически любую опасность, а заодно выяснить уровень влажности, запыленности, присутствие опасных микроорганизмов. Эксперты рекомендуют проводить такое исследование во всех жилых помещениях перед их приобретением и заключением договора найма или после очередного ремонта. Для того, чтобы освежить воздух, можно включить на 20 минут специальную ароматическую лампу, капнув туда натуральное масло или эссенцию лимона, эвкалипта, ели, апельсина, лаванды. Это хорошая альтернатива химическим аэрозолям, Но надо учитывать, что и натуральные ароматы могут вызвать аллергию. Подбирать их нужно индивидуально. Книжная пыль. Книги не только кладезь знаний, но и образцовый пылесборник. Книжная пыль – один из самых сильных аллергенов. Проникая в организм, она может вызвать тяжелое поражение дыхательных путей вплоть до бронхиальной астмы. А если в помещении повышена влажность, то многотомные собрания сочинений станут также местом размножения плесневого грибка. Полезные советы Эксперты советуют хранить книги в закрытых шкафах или на застекленных полках и не держать их в спальне. Не реже двух раз в год нужно проводить генеральную чистку библиотеки. Протрите каждую книгу чуть влажной губкой, а затем фланелью или салфеткой из микрофибры. Когда книги просохнут, расставьте их на места. На полках они должны стоять свободно. Пыль собирается и на различных безделушках, подсвечниках, рамках с фотографиями, поэтому лучше их тоже поставить за стекло. Какой мешок выбрать? Если вы будете проводить уборку пылесосом с полным мешком пыли с загрязненным фильтром для воздушного потока, Микроскопические частички, прошедшие через пылесос, окажутся взвешенными в воздухе и будут попадать в ваши легкие. Мешки для пылесоса изготавливают из тканей, в том числе синтетических, или из бумаги. Тканевые мешки удобны тем, что их можно стирать и применять многократно. А если они изготовлены из синтетики, то используются и при сухой, и при влажной чистке. Но все тканевые мешки – это средства грубой очистки. Наиболее тщательная очистка воздуха происходит при применении бумажных мешков, поскольку размер пор, через которые проходит воздушный поток, у них минимальный. Единственный их недостаток – они одноразовые. Полезные советы. Надежно защищает организм от пыли, спор микроорганизмов и пыльцы растений только тонкая очистка. Поэтому стоит отдавать предпочтение бумажным мешкам для пылесоса. Как только индикатор покажет, что мешок заполнен, необходимо заменить его. В наиболее совершенных моделях пылесосов не путать с моющими. Вместо мешков используют колбу с водой. Это идеальный фильтр. В таких пылесосах грязный воздух прогоняется сквозь воду. Свежий ветер в квартире. Насыщенный кислородом воздух необходим для жизни человека. Если приток свежего воздуха затруднен, в помещении повышается концентрация углекислого газа. Кислородное голодание отрицательно влияет на весь организм, повышается утомляемость, появляется дискомфорт, головные боли и так далее. Кроме того, приготовление пищи, стирка, душ, уборка, выделение влаги растениями, животными, людьми приводят не только к загрязнению, но и к повышению влажности воздуха. Если такой воздух не удалять из помещения, на границах воздушных сред образуется конденсат. Обычно он оседает в углах и на откосах окон, за мебелью в виде небольших потеков. Появляются пятна сырости, а со временем плесень. Если проветривание затруднено, концентрация вредных веществ может возрасти настолько, что находиться в помещении будет не менее опасно, чем ходить по загазованным улицам. Полезные советы. Квартиру нужно проветривать. Делать это лучше радикально, на 5 минут открывать все окна. Кстати, не стоит придерживаться правила, которое нам упорно прививали в детстве. Заправлять постель сразу после того, как встали. Откиньте одеяло, откройте форточку и оставьте постель разобранной, хотя бы на то время, пока умываетесь и завтракаете. Проверяйте вытяжку. Фильтры в вытяжках легко забиваются пылью и перестают выполнять свои функции. Полезные советы. Следует регулярно, не реже одного раза в месяц, менять или мыть фильтры в вытяжных устройствах. И ни в коем случае не закрывать их наглухо. Имейте в виду, если фильтры долго остаются чистыми, это признак того, что вытяжка неисправна. Последствия химчистки. Не всю одежду можно привести в порядок в домашних условиях. Иногда приходится пользоваться услугами химчистки но там ее, как правило, обрабатывают такими составами, которые могут представлять угрозу для здоровья. Даже когда вы приносите одежду из химчистки домой, она некоторое время выделяет пары перхлоротилена, опасного для печени и нервной системы. Полезные советы. Не спешите заносить в комнату вещи из химчистки. Сначала их как следует проветрите на балконе. А если вы склонны к аллергическим реакциям, Вообще откажитесь от одежды, которая требует исключительно химической чистки. Прежде чем совершить покупку, внимательно изучите значки на ярлыке. Большая стирка. Если вы щедро сыпете в машину стиральный порошок, не жалеете денег на отбеливатели и кондиционеры, вы поступаете, мягко говоря, неразумно. Химикаты остаются на одежде и на постельном белье, впитываются в кожу, попадают в органы дыхания. Нельзя нагружать стиральную машину сверх положенной нормы. Составляя программы стирок, производители рассчитывают объем воды и время работы, исходя из максимального веса белья. Если вы перегружаете машину, белье недостаточно прополаскивается. Полезные советы. Отдавайте предпочтение жидким средствам для стирки. Строго измеряйте дозу. Используйте функцию дополнительного полоскания. А вместо химических ополаскивателей... Ароматизируйте белье средствами на натуральной основе, с эфирными маслами. И еще храните стиральные порошки и бытовую химию в плотно закрытых контейнерах. Химические средства для уборки квартиры легко поднимаются в воздух, а затем оседают на предметах домашнего обихода. Солнечный удар. В каждой спальне, там, где человек оставляет роговые чешуйки при трении кожи во время сна, живут крошечные членистоногие, невидимые невооруженным глазом. Диаметр тела домашних пылевых клещей около 0,3 мм, срок жизни около 4 месяцев. В течение этого времени каждая насекомая откладывает до 300 яиц и производит экскрементов в 200 раз больше собственного веса. Клещи домашней пыли не кусают человека и не разносят инфекцию. Они питаются чешуйками рогового слоя кожи человека, и боятся они солнца. Ультрафиолетовые лучи в течение двух часов приводят к потере аллергенной активности и к гибели клещей. Полезные советы. Частая смена постельного и нательного ночного белья способствует значительному снижению численности пылевых клещей. Стирайте постельное белье при температуре воды не ниже 60 градусов Цельсия. Не забывайте стирать и просушивать на солнце подушки и одеяло. Конец статьи.